10 четвёртая глава вторая расовая проказа человечества сионизм шовинистический расизм прокажённых а сионизме и его угрозе человечеству написаны уже тысячи книг и сотни тысяч статей поэтому нет необходимости подробно останавливаться на этом вопросе нам нужно лишь выделить фундаментальные основы сионизма чтобы легче и осмысленней войти в следующий подраздел книги. Закатеры мирового сионизма и лучше понять неизбежную задачу, стоящую сегодня перед человечеством: либо сионисты уничтожат белую расу и за кобалят оставшуюся часть человечества, либо народы мира, объединившись, объявят крестовый поход по уничтожению мирового сионизма и еврейского шевинистического расового фашизма. При этом попытка любого двуногого существа человеческого рода, независимо от пола и национальности, возражать против спасения человечества должно караться по законам военного времени и распространяться на всех членов его семьи вплоть до третьего колена. Итак, Что такое современный сионизм? Сионизм сегодня это не просто идеология тотального человека, ненавистнического расизма и террора. Это международная комплексная система по закобалению и уничтожению человечества, состоящая из. Первое человеконенавистнической идеологии, основанной на иудаизме, ветхом Завете, Торе, Талмуде и прочих еврейских инструкциях, центрами распространения которого являются синагоги и иудо-фашистская секта Хабас со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Второе. Евреи как организаторов, которые являются не нацией, а всемирной организацией состоящей из тысяч ортодоксальных экстремистских организаций и масонских лож, финансово-банкерских и бизнес-структур, преступных, уголовных и мафиозных группировок, средств массовой информации, расположенных во всех странах, имеющих еврейские диаспоры, штаб-квартира которых находится не в Израиле и не в США, как ещё недавно считалось, а в Англии а более конкретно в Лондоне, в логове преступной британской монархии. Третье гоев предателей, исполнителей воли евреев, которые за золотой телец и властные посты продают свою родину, свои народы и своих детей. И четвёртое практических целей, направленных на решение главной задачи полного закобаления человечества последующим уничтожению лишних едоков 3-4 миллиарда человек и создания нового мирового иудейского порядка с чётким разделением всего живого на иудеев-господ и гоев-рабов а что распространяют ассионизмы с самими еврея Обалванивая доверчивое человечество, которое они считают гоями, то есть скотом, независимо от национальности, вероисповедания, возраста и пола. Начнём с обыденной еврейской лжи. Вот как они трактуют сионизм для высшей гоев. Сионизм, по их словам, это течение, призванное собрать всех евреев вместе в одно государство. Сразу напрашиваются вопросы а хотят ли евреи покидать обустроенную жизнь в других странах а если евреи покинут страны своего проживания и переедут в своё государство то откуда у них возьмутся деньги и богатство теодор герцель основоположник сионизма выступая перед британской королевской комиссией в 1902 году На вопрос о том, что может заставить евреев выехать из своих стран и основать еврейское государство, совершенно категорически ответил антисемитизм. То есть евреи так должны вести себя в других странах, чтобы народы их возненавидели. Более того, эту ненависть надо разжигать и поддерживать. Тогда появятся желающие уехать, создавая мое государство Израиль. И действительно, что нужно, чтобы какую-нибудь диаспору возненавидел весь народ? Эта диаспора должна грабить государствообразующий народ, убивать лучших его представителей заниматься мошенничеством, взяткодательством, расплевать и разлагать народ, заниматься аферами, путём подкупа захватывать властные посты в государстве, поощрять человеческие пороки, вести подрывную работу против государства. Именно это и делают богаи избранные почти во всех странах своего проживания под надёжной опекой и защитой со стороны международных сионистских и ортодоксально-еврейских организаций, созданных евреями для этих целей, широко используя предателей из среды коренных народов. А для чего вообще сионистам было создавать своё государство? Ведь евреи жили среди других народов, высасывая из них соки и богатея год от года. Сионисты всегда рассматривали еврейское государство, писал Юрий Иванов в своей книге Осторожный сионизм, лишь как средство достижения своих капитальных целей, причём отнюдь не путём концентрации всех или большинства евреев в этом государстве. Тогда предприятие лишилось бы смысла, который в него вкладывали сионисты и их покровители, рассчитывавшие создать во многих странах резерв империалистической агентуры. Речь шла об организации центра, через который можно было бы влиять на периферию. Один из ведущих адептов сионизма, Пинскер, считал, что иммиграция евреев в национальный еврейский центр должна быть ограничена. Число евреев в каждой стране должно уменьшаться лишь в границах диктуемых экономическими условиями коренного населения. Он заявлял, что о всеобщем переселении народа нельзя, конечно, и думать. То есть большая часть евреев должна оставаться жить в странах своего пребывания, причём в таком пропорциональном количестве, чтобы держать общую ситуацию там под своим контролем. Израиль создавался как место для своеобразного штаба по управлению еврейской диаспорой во всём мире, где они должны были давить этих тупых гоев и за счёт этого обогащать мировое еврейство а само государство Израиль давало возможность легальной и легитимной защиты еврейской диаспоры через свои посольства дипломатическим путём, привлекает для этого в случае необходимости всевозможные международные организации, от ООН до таких как ОБСЕ, МВФ и так далее, причём созданных теми же евреями для своих целей. А с другой стороны, Израиль становился крышей для международных еврейских преступников, которые, обладая заранее двойным гражданством, всегда могли укрыться от правосудия страны проживания в Израиле, который не выдаёт своих граждан правосудию других стран. Хорошая бандитская схемка, не правда ли?